Глава восьмая Регулировщик указал мне откатиться в сторону налево. Я последовал его жесту и отъехал в указанное место. Ко мне сразу же подошел невысокий парень с щуплого телосложения, с надменным выражением лица, как будто он тут царь и бог. Форменная куртка идеально сидит на фигуре, папочка в руках и самодовольная улыбка. Мерзкая противная рожа, самовлюбленного хлыща, сразу видно, что паренек непростой а, скорее всего, чей-то сынок, и здесь он только потому, что либо место хлебное, либо это необходимая ступенька в стремительной карьерной лестнице куда-то наверх. Документы к досмотру, тут же потребовал парнишка. С кем имею честь разговаривать? Спокойно спросил я, игнорируя его требования. Документы, я сказал, предъявите. Повысив голос, рыкнул парень. Держи. Я сунул ему в руки пропуск с лобового стекла. Не эти, а ваши документы. Паспорт, водительское удостоверение и документы на автомобиль. Я никаких своих документов вам предъявлять в руки не буду до тех пор, пока вы не представитесь и не зачитаете мне правовые основания, по которым я должен это сделать», — твердо произнес я. «Ясно? Самый умный?» Глядя на меня тяжелым взглядом, сквозь зубы протянул парень. Но-но, поглядим, кто тут самый умный». — С места не трогаться, машину не заводить, в противном случае это будет расценено как попытка покинуть место совершения преступления, а в этом случае будет открыт огонь на поражение. — Ясно? — передразнил меня собеседник. — Более чем, — совершенно спокойно ответил я. Парень отошел в сторонку, вызвал из будки поста охраны парня лет тридцати, наскоро переговорил с ним, потом мы поскрылись внутри и стоявшим поблизости одноэтажном здании. Я клацнул неприметной кнопкой на приборной панели и выбрался из Нивы, огляделся по сторонам. Машины выезжали из площадки портала, растекались на несколько потоков. Их быстро досматривали и отпускали в освояси. А меня почему-то сразу завернули сюда. Значит, моя Нива или я чем-то отличались от остальных? Интересно, чем? Ответ очевиден. Я сюда попал нелегально. Вот и допрыгался. Хотя почему нелегально? Плату за проезд я осуществил, вон на лобовухе серая картонка со штампом. Пропуск у меня тоже есть, а то, что на той стороне возникла путаница, и меня приняли за какого-то Пономарева, так я здесь при чем? Я ни разу не назывался чужим именем, значит, с этой стороны ко мне не может быть никаких претензий. Тогда в чем дело? Ладно, сейчас местные погранцы вернутся, будем разбираться. Максимум, что мне грозит, очередной штраф. Вот так, хотел сэкономить на проезде, а в итоге получится, что переплачу. Природа вокруг просто шикарная. Где-то далеко на востоке видны пики высоченных гор. Много хвои. Здоровенные мачтовые сосны, кедры и ели. Портал располагался посреди леса и на возвышенности. Воздух прозрачный и свежий. Температура весьма комфортная, где-то около нуля. Дышится легко и свободно. Отчетливо пахнет близкой весной. Хорошо-то как. А все-таки я смог вырваться из старого мира, где сам себя обрек на медленное угасание и старение. А в новом мире, думаю, все должно быть по-другому, по-новому. Уверен, что тут больше не будет стрельбы, ликвидации, смертей. Заживу спокойной жизнью, возможно, заведу семью. Хотя, нет, семью я точно заводить не буду. Лучше подругу. Или сразу двух для регулярного интима найду и много-много новых знакомых и друзей. Куплю, а лучше сам построю дом у речки или озера. Буду каждый день рыбачить, много читать. Найду себе какую-нибудь мирную, необременительную работу. После сорока жизнь только начинается. Рядом с площадкой телепорта располагались пункты досмотра, какие-то административные и гражданские здания. Видно, что обосновались здесь серьез и надолго. Все сделано основательно и по-хозяйски. Везде бетон, кирпич, много асфальта но при этом хватает и деревьев. Лиственные, конечно же, пока без зеленых крон, но зато хвойные радуют зеленью и запахом фитонцидов. Гражданин Воробьев обратился ко мне подошедший мужчина, тот самый, с которым разговаривал надменный юноша. — Да, — спокойно ответил я. — Старший инспектор Фролов представился собеседник, показав карточку на бейджа. Вы подозреваетесь в провозе крупной партии нелегальных медикаментов. «Да, я везу партию медикаментов, но они куплены совершенно легально, там нет ничего из запрещенного списка, все куплено в обычной аптеке и продавались без рецепта. Все медицинские лекарства, что есть в моей машине, исключительно для личного пользования». «Предъявите документы на провозимый груз», — потребовал Фролов. «Сейчас разберемся». Достал накладную из бардачка, протянул Фролову. Тот внимательно просмотрел ее, потом достал телефон, и принялся клацать в нем калькулятором, что-то подсчитывая. Потом залез в галерею фото и, найдя одну, протянул свой смартфон экраном ко мне. «Гражданин Воробьев, вы этот информационный стенд видели перед заездом в зону переноса?» «Допустим, видел», — ответил я. «А что? Это был тот самый стенд, мимо которого я проехал с Валерчиком в салоне. Здоровый такой, с буквами огромного размера, чтобы можно было прочесть издалека. Читали, что написано на стенде?» Нет, честно признался я, не читал. Была спешка, поэтому было недочтение стендов. Странно, мыкнул Фролов. Насколько мне известно, то перед отправкой каждой новой партии переселенцев их специально задерживают перед воротами, чтобы они тщательно изучили данный текст. Теперь все понятно, мысленно хмыкнул я, вот для чего Валерчик со своим напарником так спешили меня спроводить с площадки, чтобы я не знакомился с текстом на стенде, А там, судя по тому, что я прочитал с фото на экране смартфона, черным по белому написано, что ввозить медикаменты в мир ЗС можно только в ограниченном количестве. Чистой воды развод для того и крест зеленый намалевали на пропуске, чтобы уже на этой стороне меня приняли и раздели догола. Меня банальным образом развели. А еще совершенно понятно, что охранники там и тут действуют по предварительному сговору. Ну а я спешил и не прочитал, Дальше что? А дальше, гражданин Воробьев, мы должны конфисковать у вас всю партию медикаментов, а вас оштрафовать на сумму, троекратно превышающую стоимость возимой фармацевтики. Ага. И где же это указано? Что? Санкции в виде конфискации и штрафа. Где? Это наши должностные инструкции, пожал плечами инспектор Фролов. Врешь? Тут же наступил я на собеседника. Все ты врешь, инспектор Фролов. Факт конфискации и наложения штрафа может быть только по решению суда, пока вы можете только изъять партию до выяснения всех обстоятельств, связанных с фактом ее нахождения в моем автомобиле. А вдруг я заплатил пошлину за ввоз таблеток? Опять же, часть товара в этом списке не является медицинскими препаратами, соответственно, их ввоз разрешен в иной мир. Или ты будешь спорить со мной, что бинты и вата – это не медицинский препарат? Валерьянка, к примеру, вообще по закону бат и тоже не является лекарством. То же самое касается одноразовых шприцов, лейкопластырей, йода и зеленки, которые также никакие не лекарства. Я уж молчу про спирт, который вообще-то косметический лосьон. Короче, давай так. Я тебе и твоим подельникам суммарно дам пять тысяч рублей с барского плеча и расходимся, как в море корабли. Идет? Что? — возмутился Фролов. Инспектор был весь какой-то несобранный, растерянный и потерянный. Шапка сбилась на сторону, лицо раскраснелось, а руки не находят в себе места. Рлов не знал, куда их деть. То, передразнил я его, иди обговори мое предложение со своими товарищами, которые участвуют в этой схеме. Если не согласны, то сразу вызывай старшего смены, начальника караула или кто-то у вас за главного. Я с ним разговаривать буду, а не с тобой. Свободен! строго произнес я командирским голосом. Фролов злобно зыркнул на меня и тут же убежал в одноэтажное здание, откуда он до этого вышел. Я демонстративно достал из салона Нивы коробку со снедью, налил в крышку-кружку термоса кофе и принялся поглощать сухую сыровяленую колбасу, кусая ее зубами. Я попал на мелких аферистов со служебными корочками, таких негодяев полно во всем мире. 90-е годы в России их было навалом, Потом с годами их свору хорошенько почистили, заменив госуслугами и МФЦ. Но тут, похоже, у них рай. Ничего, не на того нарвались, придумщики хреновы. Я законы и свои права знаю. Сомневаюсь, что в этом мире законодательно разрешено вымогать взятки. Пятеру так уж и быть, я им кину. Все-таки сам виноват, лопухнулся на ровном месте, но больше они от меня ничего не получат. Почему-то вспомнился момент с покупкой трех планшетов за кредитные деньги. Вот вам и действие мгновенной кармы в чистом виде. Обдурил и кинул банк на двадцатку? Получи ответочку от кармы. Бумеранг вернулся, и уже мне надо выложить крупную сумму. Так что, если есть возможность, живите максимально честно, даже в мелочах. Иначе карма вас накажет в 10 раз сильнее, чем вы кого-то обманете. Закон вселенной, мать ее так. Кофе закончился раньше, чем колбаса. Я вертел в пальцах недоеденный кусок сыровяленой колбасы, не знаю, доедать его в сухомятку или еще налить себе кофе. В этот момент из здания выскочил надминный юноша и инспектор Фролов. Было видно, что старший инспектор пытается удержать парнишку от какого-то необдуманного поступка, но получается у него это из рук он плохо. Юноша на ходу огрызается и посылает Фролова в известном направлении на три буквы. «Да ты чё, дядя, охуел?» — зарал на меня парнишка, дергая из кобуры пистолет. П.М. упирается мне в лоб, вернее, его владелец думал, что он упер мне в лоб свой пестик. Но когда он еще только начал поднимать руку, я уже начал движение навстречу. Сместился немного в сторону, скинул руку с зажатым между пальцами сыровяленым колбасным огрызком, скользнул по руке противника во встречном движении, и, действуя на противоходе, со всего размаху засадил кусок колбасы прямиком в разъявленную в крике глотку наглого парнишки, тут же рубанул его по плечу, подхватил вывалившийся ПМ, а потом, зайдя ему за спину, надежно зафиксировал одну из его рук в болевом захвате. «Охренели?» — рявкнул я. «На зону захотелось! Холи вы тут стволами машете, придурки! На колени!» — крикнул я на опешившего от такого поворота событий Фролова. «На колени, — я сказал, — сейчас прострелю тебе ляшку, если будешь тупить». ПМ в моей руке не был взведен, но, похоже, Фролов этого со страху не понял. Старший инспектор Фролов тут же бухнулся на колени и испуганно задрал руки вверх. «Не надо, не стреляйте, я тут ни при чем!» — заверещал Фролов. «Не надо! А кто при чем?» — строго спросил я. «Это все Вадик, Вадик!» — тут же выкрикнул старший инспектор. «Так, что тут у вас происходит?» — раздался громкий басовитый крик. — Что еще за хуйню вы тут устроили? Крик доносился справа. Я повернулся на крик и увидел, что в нашу сторону бежит долговязый мужик моих лет с автоматом на перевес, а за ним скачут еще двое автоматчиков. Настроена троица была решительно, автоматы в боевом положении, на бегу клацают затворы, магазины пристегнуты. На всех бронежилеты и разгрузки с набитыми подсумками даже гранаты имеются. «Твою мать!» — крикнул старший автоматчиков. «А ну отпусти, пацана!» Я сказал отпусти, а то всех скопом к чертям положу, мать вашу так китайскую, разбираться не будем, кто прав, кто виноват. Вот это вот, мать вашу так китайскую, мне резануло слух, когда-то более двадцати лет назад. В одном разрушенном войной городе на Северном Кавказе так любил говорить один мой знакомец. Я пригляделся к бегущим автоматчикам, Я познал в их старшем рядового Ваньку Суслова, которого все за глаза и в лицо звали Сусликом. Вот так встреча. «Брось ствол!» «Я сказал, брось ствол!» — закричал Суслов, останавливаясь в пяти метрах и наводя на меня ствол автомата. «Рядовой Суслов! А какого хрена вы раскобанили так за эти годы?» Весело улыбаясь, ревкнул я в ответ. «Что?» Суслов остолбенело замер, опустил ствол автомата, пристально вглядываясь в мое лицо. — Птаха? — Он самый, — кивнул я. — Здорово, братан! — Братан, братишка! Братулец — Братулец! — закричал Суслов, закидывая автомат себе за спину и, раскинув руки для объятий, шагнул мне навстречу. Я хозяйственно пустил ПМ в карман своей куртки и тоже шагнул навстречу Суслову. Обнялись. Суслов от эмоций потискал меня в объятиях, несколько раз оторвав от земли. — Братан, братишка, птаха! — кричал Суслов так громко, что на его крике сбежалась толпа разномасного служивого люда. — Братан мой с Чечни, птаха! Он на своей бэхе такие чудеса творил, столько народу спас. — Братишка, ну что ты, как, где? Рассказывай давай! Похоже, от избытка чувств Суслов совершенно забыл, что еще минуту назад угрожал застрелить меня из автомата, а я вроде как взял в заложники одного из его сослуживцев. — Подумаешь, это же мелочи по сравнению с тем, что встретились боевые товарищи, которые не видели друг друга больше двадцати лет. «Су — Су-су-су-слав! — откашливаясь и выплевая изо рта колбасный огрызок, — прохрипел недавний заложник. а ре, -ре, -ре -стуй этого ублюдка! Че стоишь? — Что? — взревел Суслав. Вадик, мать твою так китайскую, а ты часом не попутал? — Совсем со страха мозги потекли. Забыл, с кем разговариваешь? — Так... Громким голосом рявкнул Иван Суслов. «Расходимся, расходимся, коллеги. Ничего интересного». «Фролов, а ну в темпе доложи, что тут у вас произошло?» Приказал Суслов старшему инспектору. «И какого хуя на тебе быть с несуществующей должностью? Что еще за старший инспектор, если ты просто контролер?» Опеньки, да у них тут просто рассадник мошенничества и должностного подлога процветает. А инспектор-то не настоящий». Фролов замялся, затравленно посмотрел по сторонам, ища поддержки. Вадик, выплюнув остатки колбасы, поспешно скрылся в здании от греха подальше. — Ну, я это, мы и того, — промямлил Фролов. — Вань, давай я вкратце доложу, как было дело, — произнес я, доставая из кармана ПМ. — Держи, это ваш. — Ага, спасибо, — машинально произнес Суслов, забирая пистолет из моих рук. В общем, я не успевал к переносу, Спешил. Погранцы на той стороне срисовали у меня в салоне партию дешманских таблеток. Ну и сказали, что, мол, говори всем, что таблетки везешь для личных нужд, иначе надо платить пошлину. Еще и зеленый крест намалевали на пропуске. Типа с таким крестом можно возить сколько хочешь медикаментов. Как я сюда переправился, то меня тут же взяли в оборот эти два гаврика. Хотели конфисковать весь груз и штрафовать на 150 кусков. Поскольку у меня есть аудиозапись разговора с погранцами с той стороны, то я понимаю, что все это развод чистой воды. Короче, предложил в качестве отступных пять тысяч. Честно скажу, готов был дать и в два раза больше. Но торговаться со мной никто не стал. А вместо этого ваш Вадик зачем-то начал тыкать меня пистолетом. Но я и на автомате и забрал у него пистик. Вроде все. Так все и было? Мурис спросил Суслав у Фролова. «Да». Понуро пустив голову, ответил же инспектор. «Парни на той стороне официальный протокол составили, он висит в системе, поэтому как ни крути, а реакция должна быть». Кто же знал, что все так повернется, думали лошок заезжий. «Почему Вадик за ствол схватился?» «Что за прикол?» — раздраженно спросил Суслов. «Спешка?» — пожал плечами Фролов. «Сегодня же пятница, скоро должен подойти литерный, вот Вадик и хотел убрать этого пассажира с площадки». — Точняк, — хлопнул себя полбу Суслов, — литерный. — Так гаврики, мать вашу китайскую. — Этого товарища я забираю с собой и конвоирую его в управу. Но! — хотел было что-то возразить Фролов. — Никаких «но», — строго цыкнул на него Суслов. — Скоро проход важного конвоя, а вас на площадке не понять кто. Между прочим, данный гражданин только что обезоружил сотрудника охраны и завладел его личным оружием. Его нельзя здесь оставлять и необходимо срочно доставить в головной офис. Ясно? А вдруг он террорист? Или проверяющий оттуда?» — буркнул я, закатив глаза к небу. «Проверяющий?» — потухшим голосом прошептал Фролов. «Ага». Самодовольно оскалившись, произнес я. «Проверяющий, с самого верха». «Ну иди, проверяющий!» — тут же кивнул Суслов. «Хрен редьки не слаще. Короче, я в управу. Меня сегодня не будет. Старший на посту Игнатьев. Ясно?» «Так точно!» — с кислым выражением лица произнес Сролов. «Братка, ты подожди пару минут. Сейчас я быстренько всех раком поставлю, и мы поедем. Жди, я быстро, только чур, пока никого в заложники не захватывать!» Произнеся это, Суслов тут же скрылся из виду. Я остался один рядом с Нивой. Лишь в отдалении торчал один из автоматчиков Суслова, который, как бы не взначай, внимательно следил за моими движениями. Ствол автомата при этом был направлен на меня. «Бдят!» Это хорошо, это правильно. Значит, порядок есть. Чему меня научило пришедшее события? Во-первых, в этом мире время как бы сдвинулось назад по сравнению с Россией и образца 2019 года, откуда я прибыл. Годиков это к на 10 назад, когда в РФ повстевменно процветал чиновничий беспредел и вымогательство. Нет, он как бы в России и сейчас остался, но все-таки на более высоком уровне потому что начальному чиновничьему аппарату заметно подрезали крылья, заменив услуги возможными приложениями МФЦ и госуслугами. Это раньше надо было стоять в очередях в кабинеты, чтобы получить справку или выписку. Сейчас все это делается через МФЦ. А в мире закрытого сектора похоже все как раньше, до эры электронных услуг. Учтем этот факт. При себе надо иметь всегда деньги и срочно обзавестись полезными связями и знакомствами. Во-вторых, в этом мире люди довольно легко и без опаски пользуются огнестрельным оружием. Разница видна невооруженным взглядом, так сказать. Вадик достал ПМ и сунул мне его в голову совершенно спокойно, причем он был трезв, как стеклышко. А Суслов с группой поддержки щеголяет посреди общественного места с автоматами на голову и гранатами в подсумках. Ничего себе так порядочки. Это тоже надо учесть. Ну и в-третьих, все сложилось чертовски отлично для меня. Все-таки фортуна на моей стороне. Как ни крути, а если бы не жадность погранцов, то я бы проехал мимо этого поста и не встретил своего давнишнего приятеля, который, судя по всему, занимает неплохую должность, имеет вес и уважение в иерархической лестнице этого мира. Мне повезло. Суслов по старой дружбе поможет мне обустроиться в закрытом секторе. Все-таки когда-то давным-давно я спас ему жизнь. Издание Из вышел Суслов, за которым семенил Фролов, державший картонную коробку в руках. На ходу Суслов что-то выговаривал Фролову, отчитывая его. «Мля, Фролов, как можно было проебать пистолет-пулемет? Это же не иголка и не коробок-спичек. Куда дели кедр? Мать вашу так китайскую!» «Не знаю», — пожал плечами Фролов. «В конце концов, товарищ капитан, я вообще за конфискат не отвечаю. Чего вы с меня спрашиваете?» «А с кого мне спрашивать?» «Не знаю». «Ладно, в офисе доложу». — А уж они там сами пусть разбираются, кто и за что тут отвечает, — пригрозил Суслов. — Клади коробку в салон и перечень изъятого не забудь положить. Я открыл заднюю дверь Нивы. Пролов подложил внутрь коробку, в которой отчетливо звякнуло железо. Достав из кармана сложенный вдвое лист, Пролов раскрыл коробку и сунул ее внутрь. Я успел заметить, что внутри коробки лежит разномастное огнестрельное оружие, обрез горизонтального галкоствольного ружья — Пара пистолетов ПМТТ, револьвер Наган и, кажется, еще пистолет Марголина. Поверх оружия лежали снаряженные пистолетные магазины и россы пружейных патронов. Суслов дал короткие наставления своим подчиненным перед отъездом, и мы отправились в путь. Я за рулем Нивы, Суслов рядом. На Иване сейчас была другая куртка, отсутствовал бронежилет и разгрузка с автоматными магазинами и гранатами. Из оружия у него был ПП «Бизон» с пристегнутым шнековым магазином и пистолет в кобуре на поясе, причем, судя по торчащей рукояти, явно не ПМ или ТТ, а что-то импортное.